Глава 36. Извинения, лисица. Приятного прослушивания тех, читая Туа-Царо. Мне очень жаль, что я напала на тебя. Нет-нет, всё в порядке, пока ты это понимаешь. Девочка-лиса низко склонила голову, извиняясь. Я пыталась успокоить её, сказав, что всё в порядке, пока осматривала её домик. Он был больше похож на конюшню. После сражения она привела меня в свой очень скудно обставленный домик. Деревянное здание явно не было построено или украшено для комфортной повседневной жизни. Тут даже не было ничего, чем могла бы казаться мебель. Всё, что здесь было, лишь только лежащая в углу груда соломы. И добавляя к печальному состоянию её дома, в потолке и стенах были даже дыры. поэтому он действительно не мог защищать кого-либо от дождя и даже ветра. Вдали от конюшни было место, похоже, на давно уже рухнувшее продовольственное хранилище для лошадей. Вокруг не было домов, поэтому, чувствую, она жила в очень одиноком месте. Говоря о лошадях, сейчас я действую отдельно от Нагуса Усана, поскольку у нас есть договор крови, если мне понадобится, я могу просто попросить его прийти и всё». Мы действовали раздельно, поэтому здесь для него не хватит места. И размышляя об всем этом, я совершенно забыла, что стою перед ней. Все ещё извиняясь, яOvalle. Через некоторое время она подняла голову. Меня зовут Кизоха. Кизоха, а это значит тогда зави меня просто ржа. М-м, понятно. Об этом я хотела бы дать ржесанну что-то в качестве Извинения. Если возможно, я бы хотела что-то сделать, хмм, и... дать что-нибудь вместо простых извинений, но э, и... и... если я смогу что-нибудь сделать, чтобы искупить свою ошибку, то я бы сделала всё возможное. А, да. То, что я вижу, Кизуха-чан очень бедная. Одежда ее порвана, а дом разрушенное здание. Она также сказала, что делает все возможное, но я, в принципе, многого-то и не ожидаю. Да и не хочется мне, чтобы девочка Лолли кормила меня. Скорее, как взрослый, я думаю, что было бы хорошей идеей попросить что-нибудь у маленького ребенка. Дети – это существа, которых нужно защищать. Хоть ее голос спокоен, а сама она не человек, но не могу быть я уверен в ее возрасте. Хоть реальный возраст я и не угадаю, но <свы> по крайней мере, сейчас я вижу только маленькую девочку. У Лолли бабушки тоже голос Лолли. Но она, по-видимому, является долгоживущим богоподобным существом, поэтому она является потенциальным кандидатом на проецирование. Та, что привела меня в этот мир. Но даже сейчас мне интересно, согласится ли она заботиться обо мне и кормить меня всю мою жизнь. Думаю, мне бы не помешала бы одежда. Но учитывая оборванную одежду у кузов и стиле портков... Простите, как я вообще могу рассчитывать получить от нее хорошую одежду, когда у нее и для себя-то одежды нет? Это довольно хлопотно. Из-за ее нападения я накинула на себя тонкое одеяло... Но я так же хочу, чтобы другие люди не воспринимали меня как извращенку. Пока что я хочу одежду. Мне очень жаль. Ну, я знаю, что моя просьба была невыполнима, но, думаю об этом, почему она живёт вообще в таком месте? Мне хотелось бы спросить, но поскольку длинная история утомительна для меня, я, вероятнее всего, усну прямо на середине. Поэтому мне лучше пока не спрашивать об этом. И похоже, она всё равно мне толком не объяснит. Хотя кто её знает. Честно говоря, я здесь по чьему-то приказу. И если я получу от него вознаграждение, то думаю, что смогу немного отплатить тебе. Кузухатян выглядела грустной, когда говорила: "А я хвост уже поник. Я не хочу, чтобы маленький ребёнок грустил, и мне Возможно, нужно было выслушать её рассказ. Но я постараюсь быть осторожной, чтобы не уснуть. Моя почётная мать отродничись с деревенским лордом. А, вот сородничит. Да, он попросил помощи у моей почтенной матери. Он пообещал, что её помощью он сможет создать что-то достаточно сильная для защиты королевства, так как она нежная, гордая и кицана, и они согласились. А Тамгуда на самом деле вот что делает лорд. Я слышала, что они собираются исследовать оружие, чтобы положить конец войне с империей. Земля была разрушена благодаря войне между империей и королевством. И это также очень сильно повлияло на нас, полулюдей. Из-за этого моя мама очень сильно трудилась. А-а. Ох, всё. Арижан, а... сан. Я не, нет, не, ничего. Я не смог сопротивляться сан лихости, потому что история была такой длинной. Я устал и зевал, и даже не понял. И даже не понял, как так случилось. Подстены родители так относятся к своим детям. Её ведь обманули, заставили жить в разрушенной конюшне, одеваться в оборванную одежду, а затем нацепили на шею какой-то ошейник. Вероятнее всего, она не понимала, что её обманывают. Кизу Хачан, такая глупая. Нет, ещё слишком рано судить об этом, я ведь не знаю, о чём думали её родители. Интересно, всё ли будет в порядке, если я вмешаюсь, но вмешиваться в войну между странами и так далее, кажется, немного... Хотя рассказ Кизухи продолжался еще некоторое время, и я решил внимательно выслушать ее. Подведя итог, ее почетная мать тяжело трудилась. И вот, довольно простая история, которую не нужно даже запоминать в деталях. Поэтому я не могу уйти отсюда и ничего тебе не дать. Но я бы хотела что-нибудь сделать для тебя. Нет, нет, нет. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Она ведь всего лишь ребенок, поэтому... Цели никак не является для проситьирования. Более того, похоже, у неё есть и свои проблемы, поэтому не могу ведь я просить её о чём-то подобном. Кажется, она и не простит себя, если я не получу от неё что-нибудь взамен. А как же решать такую проблему? Ох. Ладно. Я сделала глубокий вдох, а затем указала на то, что хотела убедиться, что она и правда заметила. Она выглядела смущённой, смотря на мой указательный палец и перевела взгляд и посмотрела туда, куда я указал. "Салома, кажется, тебе на неё удобно спать. А можешь позволить мне встряхнуть? Сойдёт за извинение", сказал я. "Что-то не так? Ты, ты уверена, что с этим что-то не так?" Ну, я не против, но... Хорошо, спокойной ночью. Поскольку я получил ее одобрение, я решил лечь без колебаний. Да и в целом я был голодным, а солома колола мою кожу, поэтому пришлось вытащить одеялко из моей кровавой сумочки и завернуться в него. Так было и теплее спать, и меньше боли от соломы. Арджессон... Я слышал, что она что-то мне говорила, но поскольку я уже получил её одобрение, то решил вздремнуть. Если честно, думаю, я должен сказать Нагаосану, что собираюсь вздремнуть, типа, этому, пока он мог делать всё что угодно, а затем просто передал бы ему эту мысль. На теперь, в принципе, мне было не о чем беспокоиться. И так. Сладких снов.